Я с такими случаями работаю, конечно, но только очно. Нечто подобное описано ранее в регрессии, за что отец Алисы причиняет ей так много страданий. Света, полная полной решимости это сделать, попрощалась со мной. данный случай обращения клиентов с диагнозом «онкология» с запросом в регрессию достаточно распространенной в моей практике и часто до регрессии не доходило. Как правило, на поверхности лежала банальная задача для психотерапии.